Учитывая ту путаницу со временем, что царило у дяди Сашко в голове, я ожидал, что идти придется несколько часов. Но расстояние не превысило 3 километра. Действительно, полчаса не быстрого туристического шага. По левому берегу реки тянулись сочные зеленые луга, по правому, где я и шел. Все тот же заброшенный яблоневый сад. Коллега-таможник жил на реке. Именно на реке.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 «А я добрый молодец Иванушка, ищу суженую, что Кощей похитил», — сказал я. Анька мне часто говорила, что шутки у меня дурацкие, и я не спорю, но иногда они удаются. Вот и сейчас кузнец Василиса опустила руку с клещами и с чистым искренним любопытством спросила. «Серьезно?» «Нет, конечно, музыкой навеяло». Я развел руками. «Кузница».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 Со стороны Харькова это был второй этаж здания, стоящего где-то на тихой и, несмотря на позднюю осень, все еще зеленой и солнечной улочке. Мимо шли легко одетые люди. В километре на крыше высокого сталинской архитектуры здания торчали антенны, чуть ли не телевизионный ретранслятор. Симпатичный город. Я подумал, что однажды стоит сюда прийти, поесть пельмени выпить горилки.